Рисунок. Благодаря защитным чарам мы в безопасности, объявил Сахли после того, как Алекс и Салли рассказали о своих приключениях в пещере джина. Все вчетвером ребята сидели на ковре. Аргус не сможет напасть на дом. Он явно что-то замышляет, сказал Алекс. Мы видели место, где он проводил магический ритуал, и кажется, он использовал для этого какое-то животное. Я тоже так думаю, согласилась с ним Салли. б ы знать, что это было за животное, сказала Лив. И что за белый песок, о котором вы говорите? Может, о нем можно прочесть в интернете или какой-нибудь энциклопедии? Точно, прочесть! воскликнул Алекс, вскочив на ноги. Отличная идея, Лив. Он подбежал к письменному столу и вытащил из самого нижнего выдвижного ящика дедушкин дневник. и с с л е д о в а н и е профессора б а у м а н а колдовство, магия. и о к к у л ь т н ы й науки. Гениально, Алекс! Обрадовался Сахли и, подбежав к другу, уставился на старые страницы. Тут, наверняка, есть подсказка. Когда я в последний раз листал дневник, я увидел на его страницах едва заметные рисунки. И один из них выглядел как... Он нашел нужную страницу и воскликнул: "Как скорпион!" Ребята склонились над дневником, пытаясь разглядеть тонкие линии рисунка. Сахли. Обратился к другу Алекс. Помнишь, как я освободил тебя из волшебного шара? Мальчик д ж и н к и в н у л Ты положил шар на страницу дневника. Думаешь, это снова сработает? Друзья решили это проверить. Сохли положил шар на изображение животного, но ничего не произошло. Салли покачала головой. Оставь, Сохли. Ничего не получается. Потому что волшебный шар никак не связан с животным. к о т о р а я здесь н а р и с о в а н а догадалась Лив. Алекс понял, что она имеет в виду. Точно, надо положить на страницу что-то, что имеет к изображенному на ней животному непосредственное отношение. Он посмотрел на свои руки. В пещере я трогал белый песок. Он остался у меня на одежде и под ногтями. Возможно, с его помощью мы узнаем, какая магия спрятана на этих страницах. Высыпав на рисунок. Несколько белых песчинок Алекс з а т а и л дыхание. Верно ли его предположение? Наконец на странице появились черные линии, и ребята отчетливо р а з г л я д е л и силуэт скорпиона. Алекс, мы были правы! Выдохнула Салли. Там в пещере был скорпион. Не успел Алекс ответить, как вдруг нарисованный скорпион пришел в движение. л и в вскрикнула. Салли опустила ладонь на плечо сестры, не отрывая глаз от книги. Казалось, он хотел вырваться со страницы, и ему это удалось. Он стал карабкаться по странице вверх. Там, где его лапки касались бумаги, появлялись буквы. Затем скорпион вернулся на прежнее место, и черные линии постепенно поблекли. Он снова превратился в едва заметный набросок. у а у вырвалось у Салли. Все, как завороженные, смотрели на Скорпиона, пока Алекс не вышел из ступора. Это почерк моего дедушки, воскликнул он, глядя на буквы. Скорей читай, что здесь написано, п о т о р о п и л его Лив. Алекс провел пальцем по буквам на странице, как будто хотел удостовериться, что они настоящие, и приступил к чтению. Объект исследования. Шаман. Существо мужского рода. Слово шаман. Возникло много веков назад. Для древних людей шаманы были а, также врачевателями. Шаманы обладают особенно тесной связью с природой. Их душа способна путешествовать между мирами и сопровождать души других, а порой даже ими управлять. С помощью силы, взятой из глубин земли, с помощью света звезд, энергии животных и многого другого они излечивают болезни, а также создают могущественные заклятия. Чем крепче связь шамана с природой, тем сильнее его мощь. Заклятие, чтобы заклятие имело силу, шаманы часто использовали животных. Они устраивали специальный ритуал, в ходе которого наделяли животное магической силой. После этого оно заставляло других выполнять приказы шамана. Большинство таких заклятий можно снять. Зачастую для освобождения жертвы требуется совершить лишь одно несложное действие. Какое именно зависит от заклятия и от животного. Протокол научной экспедиции. Июнь. Степь вблизи южной части Атлантического океана. Место, куда меня пригласили, чаще всего называют плато Каменного века. Группа археологов под руководством гениального доктора Фердинанда Мейера открыла поселение людей Каменного века, и им потребовался мой совет. Поначалу я никак не мог понять. Почему на место этих раскопок вызвали меня, профессора магии и оккультных наук? Но прибыв туда, я сразу все понял. То, что ученые вспомнили обо мне, большая удача для меня и моих исследований. Я впервые в жизни столкнулся со следами древнего заклятия и увидел место, где был совершен шаманский ритуал. Это произошло еще на заре человечества. В ходе раскопок было обнаружено д о к а з а т е л ь с т в о существования магии шаманов. Так эта невероятная история из каменного века заняла достойное место в моем дневнике. Место раскопок располагается посреди унылой степи под громадной скалой. Ее верхушка представляет собой не о с т р ы й пик, а ровную поверхность. На этом высокогорном плато мой уважаемый коллега Фердинанд Мейер Продемонстрировал мне таинственное открытие. Под толстым слоем песка, который он снял вместе со своими коллегами, они обнаружили большую коллекцию камней. Их расположение было настолько необычным, что Фердинанд Мейер и его команда предположили, что речь идет о предметах магического ритуала. Действительно, мои предыдущие исследования подтвердили, что найденные камни являлись частью мощного заклятия. Я не сомневался, что передо мной творение могущественного шамана. Я расположился в лагере археолога, чтобы и дальше исследовать положение камней. Однажды ночью я с помощью ассистента сдвинул один камень и заметил белый свет. Он появился неподалеку от поля с камнями на краю плато. Мы вернули камень на место, и свет померк. Однако, когда мы сдвинули камень в следующий раз, Свет снова засиял. Неужели мы соприкоснулись с магией? Что здесь творилось? Меня посетило недоброе предчувствие. Я поспешил к источнику света на краю плато. Ассистенту я дал указание сдвинуть камень по моему сигналу. После этого земля как будто засветилась. Я опустился на колени и маленькой лопаткой выкопал ямку прямо над источником света. Вскоре я нашел то, что искал. Под тонким слоем светлых песчинок такой песок можно обнаружить только здесь. Я разглядел несколько окаменевших скорпионов. Должно быть, они были очень древними. Я вытянул руку, и крошечные песчинки упали на скорпиона. В этот момент случилось нечто невообразимое. Скорпион ожил. Он задергался, завертелся, и, наконец, п Обежал передо мной по земле, пока с него не слетели все песчинки. Затем он снова погрузился в сон. Хотите верьте, хотите нет, но у в е р я ю вас. Мне удалось пробудить к жизни множество таких созданий. Нужно только осыпать этих окаменевших скорпионов небольшим количеством светлого песка с ритуальных камней, и они живут. Я провел несколько месяцев за раскопками на плато. И произвел бесчисленное количество экспериментов. Снова и снова я приходил к выводу, что с этими скорпионами можно обрести безграничную власть над людьми. Если человек окажется под чарами скорпиона, то единственная возможность его спасти заключается в том, чтобы... Алекс остановился. Сахли, Кадабра, Бим, Салли и Лив смотрели на него во все глаза. Все это время они жадно ловили каждое его слово. И поэтому не сразу поняли, что текст на этом месте обрывался. Они заговорили на перебой. Читай дальше. У тебя что, рекламная пауза? Да читай уже, не томи. Алекс растерянно смотрел на друзей. Все. Больше здесь ничего не написано. Что? в о с к л и к н у л и ребята. к а д а б р а покосилась на руки Алекса. Может, у тебя под ногтями найдется еще немного волшебного песка? Фу! в о с к л и к н у л а Лив. Не совсем не хочется знать, какая гадость там у него накопилась. Мне очень жаль, развел руками Алекс. Салли закатила глаза. Попробуй подвести итог. Старый мерзкий джин угрожает нам безумно опасным колдовством, которому он научился от шаманов каменного века. Даже твой дедушка опасался этой магии, значит, нашей жизни в опасности, и мы не можем себя защитить только потому, что у тебя чистые ногти. Алекс пожал плечами. Я бы сформулировал это иначе, но все действительно так. Салли недовольно фыркнула. Зато у нас есть преимущество перед Аргусом. Задумчиво проговорил Сахли, подойдя к окну. Благодаря Кадабре и Бим мы знаем о его замыслах. Кошка гордо кивнула. Теперь нам нужно попасть в его временное логово и украсть у него заколдованных скорпионов. Девочки удивленно переглянулись. Вы хотите отправиться к нему? Уточнили они. К этому жуткому типу? Алекс снова пожал плечами. Разве у вас есть другой план? Не уверена, что у нас есть преимущество. Заметила Кадабра. Ведь Аргус узнал, что я необычная кошка. Наверняка он ужасно злится на нас, пропищал а б и м Лив тяжело вздохнула. И все-таки украсть скорпионов? Это наш единственный план. Может, вам придёт в голову что-то ещё? С надеждой спросила Кадабра. б л и з н я ш к и пошептались друг с другом и коротко ответили: н е Значит, решено. Кивнул Алекс. Нужно застать Аргуса врасплох. Бим испуганно посмотрел на него. Сохли погладил растрепанную машину ш о р с т к у Не волнуйся, Бим, ведь в одной команде с нами волшебная кошка. Кроме того. Теперь я лучше владею своими магическими способностями. Он улыбнулся. И нас много, а Аргус совсем один.